Искусственное развитие частного землевладения. Второе. Поместное землевладение стало средством искусственного развития частного землевладения на Руси. Огромное количество казенной земли роздано было служилым людям на поместном праве. При настоящей обработке истории русского землевладения Нельзя определить точно количественные отношения поместных земель к вотчинам ни в XVI, ни в XVII веках. Можно только догадываться, что уже к концу XVI века поместное землевладение количественно намного превосходило вотчины. Даже там, где можно предполагать давнее и усиленное развитие вотчинного землевладения, оно в первой половине XVII века уступало поместному. В московском уезде по книгам 1623-1624 года за помещиками числилось 55% всей служилой земли, там значившейся. Опираясь на эти данные... Сделаю несколько фантастический расчет, имеющий значение не исторического вывода, а только методологического приема, помогающего воображению представить хоть приблизительные размеры изучаемого факта. Я уже приводил известие летописи о трехстах тысячах ратников, собранных царем Иваном под старицы в конце войны с королем Баторием. В этой массе, наверное, было немало людей, даточных, рекрутов из неслужилых классов, поэтому убавим ее на одну треть. За каждым служилым ратником в походе предполагалось по закону 150 десятин пашни, не считая луговой земли. Знаем также, что среди провинциального дворянства вотчины встречались очень редко. Да не особенно богато было ими и дворянство столичное, даже большинство боярства. Поэтому в составе 30 миллионов десятин пахотной земли, которые можно предлагать за 200-тысячную ратью, собранную под старицей, по местной земли можно считать гораздо более половины. При тогдашней территории московского государства и особенно при тогдашних размерах лесной площади на ней можно по такому примерному расчету представить себе, какое относительно огромное количество угожей пашни путем из помещения перешло к служилым людям к концу 16 века, то есть в сто лет с чем-нибудь. Желательно было бы хоть приблизительно рассчитать, сколько сельских рабочих сил занимало все это количество земли, перешедшей к служилым владельцам. Обратимся опять к известиям XVII века. Сам Каташихин отказывается даже приблизительно сметить, сколько было крестьян за всеми служилыми людьми его времени. Он только говорит, что за иными боярами было по десять, по пятнадцать и более тысяч крестьянских дворов. Но он приводит несколько цифр, помогающих выяснению дела.